На обратном пути попала в огромные пробки, но Сашу это не волновало. Она медленно ехала мимо аккуратных, ухоженных поселков с домами, крытыми черепичными крышами, тонущими в густой яркой зелени, мимо полуразбитых арабских деревень, так отличающихся от других поселений, мимо заливных лугов, полных рыбы искусственных водоемов, над которыми кружили орущие чайки и утки, мимо пасущихся гладких и чистых коров, Мимо памятников прошедшим войнам, мимо заправок, кафешек, бедуинских поселений, важных верблюдов и суетливых овец, мимо желтых песков, мимо гор, покрытых сосновыми лесами, вил, лачуг, высоток, мимо обычной и знакомой жизни. И думала о поездке в Москву и, конечно же, в Новосибирск. Катька права, сколько можно, сколько можно трусить, оттягивать. В следующем году обязательно. Она точно сможет подстроиться, спланирует. Потому что медлить больше нельзя. Во-первых, она обещала Катьке. А во-вторых, просто очень короткая жизнь. Такая короткая, что надо успеть. Успеть сделать то, что должна. Чтобы просто жить дальше.